Дальше уже у Сайрулы шло по накатанной дороге. Он выискивал больных, но это на первых порах. Со временем они искали его уже сами. Слухи быстро расходятся. Тем более по современным меркам город не так уж и велик. Я полагаю, около ста тысяч. После осмотра я оперировал. Сайрула лишь считал деньги, да обеспечивал техническую сторону. За сложные операции я не брался, выхаживать серьезных послеоперационных больных непросто и хлопотно. Хозяин мой настолько увлекся амбулаторным приемом и отбором больных, что оперировал я один, привлекая Сайрулу в редких случаях для ассистирования. В один из осенних дней на осмотр пришел венецианский мореплаватель, Купец и владелец корабля — Винченца Сальгори. У него был застарелый, часто кровящий геморрой. Лечился почти во всех портах, куда заходило его судно, но без толку. От кого-то прослышал обо мне и решил приехать. Корабль его с товаром стоял в судаке. До Бахтисарая он добирался с попутным караваном. Я взялся за его лечение прооперировал через несколько дней. Поскольку он нуждался в перевязках, Сэрула ежедневно отпускал меня на постоялый двор, где временно расположился Винченца. Поскольку пациент платил хорошо, причем золотыми солидами, то никаких препятствий не было. В один из дней, закончив перевязку и помыв руки, Я присел передохнуть в комнате пациента. Винченцо завел разговор. — Ты очень хороший хирург. Откуда ты? — Русский я, из Москвы, с войском Петровым ходил на Азов, попал в плен, сейчас в невольниках у Сайрулы. — Не надоело тебе быть рабом? Я грустно посмотрел на Винченцо, хмыкнул. С твоими руками в просвещенной Европе ты мог бы прославить свое имя и неплохо заработать. Но как мне вырваться отсюда, если на шее ошейник, из города не выпускают, денег на дорогу нет? В благодарность за твое лечение я помогу тебе. Только продумаю план. Если хочешь, живи в моем родном городе, Венеции. Я дам денег на открытие своего дела, правда, в рост, проценты невелики. Впрочем, пока об этом рано говорить. Ну, в принципе, ты согласен? Согласен. Я сам давно искал способ удрать отсюда. Если все получится, вы в накладе не останетесь. Хорошо. Я пока обдумаю план. Мои слуги помогут подготовиться, ведь нужны лошади, проводник... Вы знаете европейские языки? — Английский. — Хорошо. При проводнике вам не надо говорить по-татарски. Это может вызвать ненужные подозрения. — Как долго мне нужны еще перевязки? — Около недели. — Значит, время еще есть. Мы пожали друг другу руки и расстались. Я шел к дому хозяина и размышлял как Винченца осуществит план. На болтуна он не похож, на альтруиста тоже. Явно рассчитывает организовать у мне в Венеции дело, вложить деньги и получать прибыль. В принципе, так и должно быть. Он же торговый человек, у него прибыль в крови сидит. Но не получится ли так, что он перепродаст меня кому-то другому? ту же порту. Выбора у меня в любом случае не было. Без помощи извне быть мне в рабах с Айрулы до смерти. Придется положиться на порядочность венецианца. Каждый день я посещал пациента, пока он не сказал, план готов. Поскольку после операции сидеть, а самое главное ехать верхом трудновато, нашли экипаж мне придется спрятаться под сиденьями и так выехать из города при первой же возможности снять ошейник молоток и зубила уже приготовлены одежда готова тоже его люди пока не в курсе ну чтобы никто не проболтался но венецианец заверил меня что все они будут держать язык за зубами проблема только в проводнике если что нибудь заподозрит Всем нам не сдобровать. В принципе, план хорош. И у меня возникло подозрение, что венецианец не в первый раз проворачивает не совсем законные дела. Побег решили устроить завтра, как только я приду на постоялый двор. Ночью спалось плохо. Вечером я заранее положил в сундучок с инструментарием нож, который незаметно выкрал на кухне. Случись непредвиденные, может выручить, не скальпелем же мне махать. Вот денег у меня не было совсем. Да и одежда вся та, которая на мне. Ну, не скажу, что она ветхая, но сразу по одежде во мне было видно раба. И еще этот чертов ошейник. С утра, плотно позавтраков. Я захватил свой сундучок и отправился на постоялый двор. Карета уже стояла во дворе. Недалеко были слуги купца у оседланных лошадей. Дверца кареты была открыта. Винченцо встал так, чтобы прикрыть меня чужих взглядов. Я шмыгнул в карету, откинул сиденье и еле втиснулся в узкий короткий ящик. Следом на сиденье уселся Винченцо — Кто-то прокричал по-итальянски, и мы тронулись. Тесно, темно, изо всех углов поднималась пыль. Я боялся чихнуть и руками заживал себе нос. Остановились, открылась дверца. Вероятно, карету досматривали. Короткий разговор по-татарски. Звякнула монета. Ага, позолотил стражника Морокко.